Часть вторая. Зов Элантриса. Глава 28. Труднее всего оказалось решить, что читать в первую очередь. Книжные полки тянулись, насколько хватало глаз, до отказа набитые знаниями по всем предметам. Рауден был уверен, что нужные ему сведения хранятся в раскинувшемся перед ним океане страниц, но вот как их найти? Открытие совершила Карата. Именно она обнаружила низкую полку на противоположной двери стене. Там стояло около 30 запыленных томов. Они содержали картотеку, где указывался номер и положение каждой книги на полке. С их помощью принц быстро отыскал книги по Эйендор, выбрал там попонятнее и принялся за работу. Рауден принял решение, что о библиотеке будут знать только он, Галадан и Карата. Многочисленные посетители уничтожат царящий в зале покой, а грубые неосторожные пальцы перепутают и попортят книги. Об озере они тоже никому не сказали. Только Мариш и Саулян услышали упрощенную версию событий. Рауден на собственном примере испытал как силен соблазн для измученного болью тела. В глубине души его не отпускало желание забыться в смертоносном объятии, вод, найти вечный покой. Стоит элантрийцам прознать, что их ожидает легкий, безболезненный способ избежать страданий, многие воспользуются им, не раздумывая. За пару месяцев город опустеет. С другой стороны, может, стоило открыть людям правду? Какое он имел право отказывать им в избавлении? И все же Рауден считал, что Элантрису рано сдаваться. Пока Сарин не начала раздавать еду, Элантрицы сделали первые шаги по пути, ведущему к иной, свободной от голода и боли жизни. Если они научатся держать свои порывы в узде, у них появится надежда. Но не для него. И его боль нарастала день ото дня. Боль вытягивала силу издор и с каждым приступом все ближе подталкивала его к обрыву. К счастью, Рауден нашел забвение в книгах. Он зачарованно изучал пожелтевшие страницы и, наконец, нашел понятное объяснение, к которым стремился так долго. Он прочитал, как взаимодействуют составные части сложных эйенов. Если вычертить одну из линий длиннее по отношению к остальным частям символа, результат будет разительно отличаться. Все эйены начинались с одинаковой основы, но как катящиеся по соседним тропкам камни заканчивали свой путь в разных местах. Стоило лишь изменить длину нескольких линий. Рауден начал понимать теорию Эйендор. В книгах «дор» соответствовало описанию Галадона – могущественный тайник силы за пределами человеческих чувств. В трудах говорилось, что место, в котором существует «дор», Слишком тесно, поэтому энергия стремится вытечь по любому открытому для нее пути, перетекая из участков с высоким давлением и содержанием силы в участки с меньшим давлением. Из-за природы Дор она могла проявляться в материальном мире только через врата определенного размера и формы. Элантрийцы научились открывать ей путь с помощью эйенов, которые диктовали Дор, в каком виде она возникнет. Но если... Совершить ошибку в длине одной из линий магического символа Дор не сможет прорваться, как не сможет квадрат протиснуться в круглую дыру. Некоторые из ученых описывали процесс, используя незнакомые принцу слова, вроде «чистоты» и «длины колебаний». Теперь Рауден начал осознавать, сколько гениальных открытий хранит библиотека. Но несмотря на усиленное штудирование, он так и не сумел понять, почему Эйендор перестала действовать. Он мог только предполагать, что изменилась природа Дор. Возможно, из квадрата она превратилась в треугольник, и сколько ни рисуй созданных для квадратной силы Эйенов, энергия не могла сквозь них протиснуться. Рауден до сих пор не представлял, что привело к изменениям в Дор. «Как он сюда попал?» — прервал его размышления голос Галадана. Дьюл указал на висящего над полкой Сеона, чей свет мирно играл на покрытых пылью книгах. «Не знаю», — задумчиво ответил принц, рассматривая окружающегося Йена. «Должен сказать, Сюл, от твоего Сеона у меня мурашки по коже». Рауден пожал плечами. «Все, потерявшие разум Сеоны, так себя ведут». «Да, но остальные держатся вдалеке от людей». Галладена пробрала дрожь. Йен не обращал на него внимания, хотя ему вроде бы нравилось находиться рядом с хозяином. «Ладно, я пришел не за этим», — продолжал Дьюл. «Тебя ищет Саулин». Рауден кивнул, закрыл книгу и встал из-за стола у задней стены библиотеки. Он подошел к другу, и Галадон, бросив прощальный взгляд на Сеона, захлопнул дверь и оставил того в темноте. «Даже не знаю, Саулин», — с запинкой произнес Рауден. «Милорд, у нас нет выбора. Мои люди изранены. Попытка остановить шаур сегодня будет бессмысленной жертвой. Ее дикари играючи сметут нас с пути». Рауден со вздохом кивнул. Солдат был прав. Они больше не могли скрывать банду шаур от царин. Хотя Саулин приспособился сражаться левой рукой, У них недоставало воинов для защиты площади. К тому же бойцы шаур становились все опаснее и беспощаднее. Шестым чувством они чуяли, что на площади появилась еда, и неспособность дорваться до нее лишила их остатков разума. Принц пытался оставлять пищу поблизости от их обиталища, но отвлекающий маневр не сработал. Они набивали рты, а потом еще яростнее рвались за добавкой ими правило единственное незамысловатое желание — добраться до повозки на площади. «Если бы у нас было больше воинов», — с досадой повторял про себя Рауден. Стараниями Сарин он потерял почти всю общину, в то время как силы шаур не уменьшились. Принцы и Галаден оба хотели вступить в отряд Саулина, но покрытый шрамами вояка слушать их не захотел. «Вожди не сражаются», — упрямо твердил он, — «вы слишком ценны для нас». Принц понимал, что Саулин прав. Они с Галадоном не годились в солдаты. Все, что они могли сделать, — это внести беспорядок в ряды прекрасно обученных бойцов. У них не оставалось выбора, а план Саулина оказался наименьшим злом. «Ладно, — наконец согласился Рауден, — так и сделаем». «Очень хорошо, милорд» с поклоном ответил солдат. «Я начну приготовление. До прибытия принцессы осталось несколько минут». Рауден кивком отпустил Саулина. Его план состоял в последней, отчаянной попытке устроить ловушку. Каждый день громилы шаур начинали наступление по одной и той же улице, а потом разделялись и пытались пробиться на площадь небольшими группками. И Саулин собирался напасть, пока они оставались вместе. Рискованная затея, но единственный возможный шанс на успех. В затянувшейся войне отряду нового Элантриса дольше не выстоять. «Пора идти», — произнес принц. Дьюл молча кивнул. Пока они шагали к площади, Раудена мучили сомнения. Если Саулин проиграет битву, безумцы прорвутся на площадь. Если Саулин победит... Ценой победы станет смерть или увечье десятков элантрийцев с обеих сторон, людей, которых Рауден поклялся защищать. «Что бы ни случилось, меня ждет провал», — горько подумал принц. Сарин сразу почувствовала, что что-то не так, но не могла определить, что именно. Дух нервничал, и даже его дружелюбная болтовня звучала скованно, Принцесса чуяла, что причина не в ней, а в чем-то другом, возможно, какие-то внутренние городские проблемы. Ей очень хотелось спросить, в чем дело. Сарин пыталась отвлечься от беспокойства, погрузившись в привычный ритм раздачи еды, но тревога духа передалась и ей. Каждый раз, когда он подходил к повозке, девушка заглядывала ему в глаза и читала в них напряжение. Каждый раз принцесса оказывалась не в состоянии переломить себя и задать вопрос — Слишком долго она разыгрывала холодность и обрывала попытки ландрийца наладить дружеские отношения. Как и в Теоде, она оказалась пойманной в собственную ловушку и кляла себя, не зная, как вырваться из круга самой себе навязанной безучастности. К счастью, дух не страдал подобными сомнениями. Стоило дворянам собраться вокруг повозки, он отозвал Сарин в сторону. Она с любопытством посмотрела на него. «Что такое?» Дух оглянулся на придворных, которые с едой наготове поджидали прихода элантрийцев, и повернулся к девушке. «Сегодня, может, кое-что произойти». «Что именно?» — нахмурилась Сарин. «Помните, что я говорил вам об эландрийцах Не все такие смирные, как те, что обычно приходят на площадь». «Да», — медленно выговорила Сарин. Про себя она пыталась вычислить, какую игру он ведет. Казалось, дух говорит искренне, но принцесса все равно опасалась, не ждет ли ее подвох. Просто будьте наготове. Не отпускайте охрану ни на шаг. Сарин внимательно оглядела его и увидела новое незнакомое выражение — чувство вины. эл вернулся к раздаче, а в ее голове все звучали тревожные слова, и теперь она радовалась, что держала его на расстоянии. Он что-то скрывал. И секрет был значительным. Приобретенное за годы в политике шестое чувство своевременно предупредило ее. Но обещанная катастрофа не наступала. Когда началась раздача еды, дух немного успокоился, и к нему вернулось прежнее шутливое настроение — Сарин начала было думать, что он делал из мухи слона. И тут до нее донеслись первые вопли. Рауден выругался и уронил сверток с едой. Крики раздавались совсем близко, слишком близко. В следующее мгновение в переулке появился разъяренный Саулин. Он размахивал мечом, отбиваясь сразу от четырех противников. Один из громил подсек его дубиной под коленки, и солдат упал. Банда Шаур ворвалась на площадь. Почти две дюжины безумно завывающих дикарей высыпали из боковых улочек. Солдаты элантрийской гвардии, которые до того лениво болтались у ворот, встрепенулись и схватились за оружие, но недостаточно быстро. С распахнутыми в крике ртами громилы наступали на дворян и элантрийцев около повозки. Из группы придворных выступил Иэндалл. По счастливой случайности, именно он решил сегодня сопровождать принцессу, и, как всегда, на его боку висел меч. Сегодня его врожденная осторожность оправдала себя. Люди Шаур не ожидали встретить сопротивление и замешкались при виде направленного на них клинка. Несмотря на почтенные годы, Иандел сражался с юношеской резвостью и гибкостью, одним ударом обезглавив сразу двоих. Направляемый умелой рукой клинок легко втыкался в волонтрийскую плоть. Его атака замедлила натиск дикарей. Тут подоспели гвардейцы и растянулись шеренгой, защищая дворян. Те, наконец, поняли, что им угрожает опасность. Группа около повозки разразилась криками. К счастью, от ворот их отделяло всего несколько шагов, и придворные в панике рванулись наружу. В хаосе битвы громилы не стали их преследовать. Вскоре, кроме сражающихся, на площади остались только Рауден и принцесса, застывшие друг напротив друга. Один из людей шаур растянулся у их ног, опрокинув коробку с пшеном. Его живот был распорот, а руки беспомощно скребли по мостовой, мешая белую крупу с грязью. Раненый уставился в небо, его трясущиеся белые губы твердили одно и то же. «Еда». Мы только хотели есть. Еда. Затянул он бесконечную мантру Хоида. Сарин оторопело взглянула на лежащего у ее ног раненого, вздрогнула и шагнула назад. Потом перевела взгляд на Раудена, и в ее глазах горели ненависть и обида. «Ты не пускал их на площадь, да?» Сухо спросила принцесса. Рауден кивнул. Он не стал оправдываться. «Да». «Ты тиран!» — прошипела девушка. «Бессердечный деспот!» Принц посмотрел вниз на стонущего в отчаянии Элантрийца. Сарин была права. «Да, я тиран». Сарин отшатнулась от него и оступилась. Рауден протянул руку, чтобы подхватить ее, но тут увидел препятствие, которое она споткнулась. Это был набитый до отказа мешок. Один из тех, что готовили для Хоэдов. Принцесса проследила за его взглядом. Ее лицо озарилось внезапным пониманием. «Я начала доверять тебе», — горько произнесла она и бросилась к воротам. Как только принцесса покинула Элантрис, гвардейцы отступили, но банда больше не хотела драться. Громилы накинулись на брошенную у повозки добычу. Рауден отошел подальше от перевернутых и разбросанных по мостовой ящиков. Люди Шаур не замечали его. Они были слишком заняты набиванием ртов. Принц устало наблюдал за ними. Все кончено. Никогда больше дворяне не ступят за ворота Эландриса. Его утешало только то, что никого из придворных не убили. Внезапно он вспомнил о Саулине и бросился к другому концу площади, упал на колени рядом с раненым другом. Старый солдат смотрел перед собой широко распахнутыми, невидящими глазами. Его голова перекатывалась из стороны в сторону, и Рауден пригнулся, чтобы различить его бормотание. «Я подвел моего господина, я подвел лорда духа, я подвел, подвел...» Подвел. Принц застонал, склонив в отчаянии голову. «Что я наделал?» — снова и снова проносилось у него в голове. Он беспомощно прижал к груди новоявленного Хоида. Погруженный в горе, Рауден продолжал сидеть на мостовой долго после того, как громил и шаур подобрали последние рассыпанные крохи и убежали. Из забытья его вырвал знакомый звук. Ворота Элантриса открывались второй раз за день.